В Гельмштетте ему очень покровительствовали в 1589 году Брауншвейг-Люннебургские герцоги. Затем он поехал во Франкфурт на Майне, где он напечатал несколько своих произведений. Он был странствующим профессором и писателем. После всех странствий Он в 1592 году возвратился в Италию и в продолжении некоторого времени жил никем не тревожимой в Падуе. Но, наконец, его схватила в Венеции инквизиция, посадила в тюрьму, выдала затем Риму, и так как он не хотел отречься от своих мнений, то здесь в 1600 году он был сожжен на костре за ересь. Как сообщают очевидцы, например, Сиопи, ц он перенес свою смерть очень стойко. Бруно перешел в Германии в протестантство, и нарушил свой монашеский обет. Как среди католиков, так и среди протестантов его сочинения выдавались за еретические и атеистические, их поэтому сжигали, уничтожали и скрывали. Мы поэтому очень редко находим полный комплект его произведений. Самое большое число их находится в Геттингенской университетской библиотеке. Подробнейшие сведения о них мы находим в истории философии б у л е Его произведения вообще редки е и часто запрещаются. В Дрездене они еще и теперь принадлежат к числу запретных книг, и поэтому их там не показывают. Недавно приступили к изданию его сочинений, написанных на итальянском языке. Может быть, это издание даже еще и не появилось в свет, но помимо того Бруно написал много латинских произведений. Повсюду, где он проживал некоторое время, он читал публичные лекции, писал и издавал книги, и поэтому очень трудно знать его произведения полностью. Многие из них имеют по этой же причине одинаковое содержание и лишь изложены н в различной форме. Он, собственно говоря, никогда не развивал дальше своих мыслей, не отходил от прежних воззрений, и основными чертами его многочисленных произведений являются, с одной стороны, прекрасное, восторженное воодушевление благородной души, чувствующей, что в ней пребывает дух знающий единство своего существа и всех других существ как цельную жизнь мысли, в охваченности таким глубоким сознанием есть нечто в а х и ч е с к о е Сознание переливается через край, чтобы таким образом стать для себя предметом и дать выражение этому богатству. Но лишь в познании дух может породить себя как целое. Если же он еще не достиг этой научной культуры – то он схватывается за все формы, встречаемые им вокруг себя, не приведя их как следует в порядок. Такого рода неупорядоченное, многообразное богатство является нам Бруно, и благодаря этому его изложение получает часто вид чего-то смутного, запутанного, аллегорического, какой-то... мистической фантастики. Многие из его произведений написаны в стихах, и тут мы встречаем кое-что фантастическое. Так, например, он в книге под названием «О торжествующем звере» говорит, что вместо звезд должно быть поставлено нечто другое. в Никому воодушевлению, которым горела его душа, он жертвовал своим личным благополучием. Таким образом, это воодушевление не давало ему жить спокойно. Скажут сразу, это была беспокойная голова, человек, который не мог уживаться с людьми, Но откуда у него такое беспокойство? Он не мог уживаться с конечным, дурным, пошлым. Отсюда его беспокойство. Он поднялся до сознания всеобщей субстанциональности и и устранил то разлучение самосознания с природой, которое одинаково унижает обоих. До него Бог правда существовал в самосознании, однако Он приходил в последнее извне и был для этого самосознания как бы чем-то иным. какой-то иной действительностью. Природа представлялась сотворенной Богом. Она его создание, а не его образ. Благость Божия носила лишь внешний характер, проявлялась лишь в конечных причинах, конечных целях, сходно с тем, что нам случается и теперь слышать – Челы де изготовляют мед для того, чтобы люди питались им. Пробковое дерево растет, чтобы люди были снабжены пробками для бутылок. Что касается, собственно, его мыслей, то Якоби недавно их представил в такой форме, как будто они являются чем-то отличительным для Бруна. Согласно этому данному якоби изложению, всю Вселенную проникает единое живое существо, единая мировая душа, и эта душа есть жизнь всех вещей. Бруно выставил, во-первых, положение, что жизнь — и всеобщность мировой души едины, и, во-вторых, что во Вселенной существует наличный имманентный разум, но Бруно в этом отнюдь не оригинален. И это учение в самом деле представляет собой не что иное, как отголосок александрийской философии. В содержании его произведений выделяются две стороны. Одна характеризует его систему, является ее основной мыслью вообще. Это его философский принцип, воззрение, согласно которому идея есть субстанциональное единство. Другой стороной, находящейся, однако, в связи с первой, является его лулиево искусство, для распространения которого он главным образом путешествовал и которому он всегда придавал больше всего значения. Искусство находить в идее ее различия – вот то, что он особенно хотел выдвинуть».